Глава 12. «Представляешь, я только сегодня познакомилась с родителями Рэмси», — сказала Ирина и посмотрела на бокал вина, который держала в руке. «Очень приятные люди, настоящие британцы, хорошо воспитаны. Но знаешь, самое удивительное, что их манера говорить совсем не такая, как у Рэмси. Никакого акцента Южного Лондона, ничего похожего. Четкое произношение, как у ведущих на BBC». Отец – профессор истории в колледже Голдсмит. Думаю, он ничем не хуже Паксмана. Так у Ремси приобретенный акцент? Ну, не думаю, что специально, скорее, непроизвольно. Да, конечно, кивнул Лоренс. В снукере ему не помогли бы манеры и речь Джереми Паксмана. А знаешь, что больнее всего? Мне кажется, для Рэмси было бы важнее, чтобы они пришли на его финал в чемпионате мира – а похороны могли бы и пропустить. Их любимый ресторан находился рядом с церковью, и после церемонии они с Лоренсом зашли в клуб «Гасконь» выпить по стаканчику. В противном случае Лоренс просто бы сбежал. Он по-прежнему ненавидел массовые мероприятия. Значит, у нее есть шанс уговорить его присутствовать на поминках, которые пройдут ближе к вечеру. «Ты уверен?» — с нажимом спросила она. «Там будут все звезды Снукера. Стивен Хенри, Ронио Салливан, Джон Перрет. «Нет», — покачал он головой, — «я не член семьи и не близкий друг. Буду чувствовать себя неуютно». Она была рада уже тому, что он пришел на похороны. Рэмси был бы тронут. «Как ты считаешь, в чем здесь дело?» — спросил Лоренс. «Родительское противостояние?» «Полагаю, они предупреждали Рэмси» что он сломает себе жизнь, если бросит школу и посвятит себя снукеру. Потом 30 лет смотрели на него по телевизору. Некоторые люди не могут смириться с тем, что были неправы. «Тебе должно быть это понятно, ты ведь сам такой». «Эй, а вспомни, Джуд!» Ирина рассмеялась. Она ощутила непривычную легкость и вспомнила, что последнее время у нее не было поводов для смеха. «Да уж. Просто прима драматического театра». Как она рыдала. Глядя на нее, можно было подумать, что она вдова, а не бывшая жена, бросившая его восемь лет назад. «Стерва», — сказал Лоренс с той интонацией, которая раньше ее раздражала, а теперь ласкала слух. Как это низко, использовать похороны для того, чтобы привлечь внимание к себе. «Послушай, ты не хочешь перекусить?» «Мне еще предстоят поминки. Боюсь, у меня нет на это времени. Спасибо тебе». «Ты очень похудела». Он посмотрел на нее с прищуром. «Сам понимаешь, столько всего навалилось последние несколько месяцев. Номером один в списке дел было не испечь пирог с ревенем». «Я понимаю, тебе было очень тяжело». «Да, очень. Она была страшно измучена. Для живых смерть — это вор. Ирина страдала, у нее было такое чувство, будто неизвестные забрались к ней в дом и украли музыкальный центр». Но случались и передышки. В данный момент она была спокойна и задумчива. В смерти есть нечто странное. Из-за нее жизнь кажется грустной и непонятной. Забавно, как быстро человек забывает о том, что недавно был на похоронах. Последнее время ей приходилось напоминать себе, что все люди смертны. Похороны, кроме всего прочего, стали для нее возможностью посидеть на скамье и послушать музыку, и она была рада видеть Лоренса. Они очень давно не виделись. Отношения между ними стали на удивление ровными, и это успокаивало. Рэмси, заговорил Лоренс, был хорошим парнем. Рэмси отозвалась Ирина, был прекрасным человеком, очень красивым. Ну, я не знаю насчёт красоты, Лоренс отвёл взгляд. Нет, ты не знаешь. Он был прекрасным человеком. А что больше нравится женщинам, прекрасный мужчина или красивый? Всё зависит от того, какой из них рядом с ней. Время от времени она будет задумываться, а как было бы с другим? «Знаешь, я пару раз отзывался о Рэмсе не очень хорошо и теперь об этом жалею. Не переживай». Она похлопала его по плечу. «У тебя были на то причины?» Прикосновение к нему, хоть и краткое, не затронуло никаких струн в ее душе. А ведь многие годы у нее были интимные отношения с этим мужчиной. После расставания... Интимные процессы развиваются в обратном направлении. Она тысячи раз видела, как он писает, но сейчас бы непременно закрыла дверь в туалет. «Не знаю, признавалась ли я тебе когда-то, — сказала Ирина, — но мне всегда хотелось, чтобы ты считал меня человеком целеустремленным, профессионалом и все такое. И еще я думаю, это чувство ко мне вернется. Всегда делала все с желанием и старалась делать это хорошо». Но на самом деле, я всегда мечтала лишь об одном, и вовсе не добиться успеха в профессии. Без этого я смогла бы прожить. Но вот без мужчины нет. Возможно, это тебя шокирует, но я сейчас говорю откровенно. Я не боюсь показаться глупой и повторю, что всегда мечтала о любви, которая бы длилась всю жизнь. Мне кажется, даже стареть не так страшно, когда рядом с тобой настоящий мужчина – «Мне необходимо быть рядом с кем-то, общаться. Может, не до последнего вздоха, ведь кто-то должен уйти первым, но, по крайней мере, лет до семидесяти. Мне казалось, это вполне реально. Я думала, что раз запросы у меня не столь высоки, то реализовать их будет просто. Но, получается, и этого не случится. Не пойми меня превратно, я вполне способна жить одна, все нормально. Но разве я так о многом просила, Лоренс? ведь я была готова заключить сделку с судьбой и отдать за это все, деньги, популярность, все ради сохранения жизни и волшебного лекарства против рака. Я чувствую себя обманутой, а я ведь просила лишь о возможности вместе встречать рассвет, держаться за руки, но мне было отказано даже в этом. Лорен смотрел на это со своей точки зрения, как на испытание огнем. Его версия обжигала. «Может, это вовсе не скромная просьба?» «Может, ты просила подарить тебе луну?» Ирина улыбнулась. «Он всегда ей нравился. Кроме того, — продолжал Лоренс, — раз отношения не вечны, какой смысл ждать до 70 или до того момента, пока ты не испустишь дух? Ничто не вечное и никто. Взять, например, нас. Думаю, нам было хорошо вместе. Мы общались лучше, чем многие». Ирина отпила глоток вина, — Впереди еще весь день, и если она хочет, чтобы все прошло хорошо, надо держать себя в руках. Знаешь, в последние несколько дней меня мучила одна мысль. В среднем женщины живут дольше мужчин на шесть-семь лет, верно? Разумеется, это последнее, о чем мы думаем, когда влюбляемся. Но когда женщины выбирают себе мужа, они прежде всего думают о том, кому они помогут умереть». «В этом деле помощь не нужна», — усмехнулся Лоренс. «О, еще как нужна. Надеюсь, ты меня правильно понял». Она боролась с желанием закурить. Возможно, она с ностальгией вспоминала неодобрительную реакцию Лоренса, но все же сейчас решила не доставать сигарету. «Я только что тебе сказала. Больше всего в жизни мне нужен мужчина. Считаешь, я веду себя как ребенок?» «Нет», — махнул он рукой, — Но мужчины точно в этом бы не признались. Спасибо. Я всегда считала это постыдной слабостью. Это хорошая слабость. Если Лоренс назвал слабость хорошей, значит, он здорово изменился. Она твоя лучшая черта. Откровенно говоря, она сама долгое время считала возвышенные романтические представления глупыми. Много лет она любила и Лоренса Трейнера, и Рэмси Эктона. Привязанность к ним обоим казалась странной, но была уверена, что в таком случае ее страсть не делится пополам между ними обоими, а благословенно умножается на два, становясь сильнее. Она часто с тоской думала, что если бы можно было соединить этих людей, дисциплинированность, собранность, интеллект Лоренса, эротизм, непосредственность и страстность Рэмси, получился бы идеальный мужчина. «Иногда я спрашиваю себя, неужели это так важно, с кем жить и за кого выходить замуж?» Пробормотала Ирина. «В конце концов, у каждого человека есть недостатки, правда?» «Ведь все можно урегулировать». «О, это очень важно!» — воскликнул Лоренс. «Надо было раньше с тобой поговорить. Как дела у вас с Беттани?» Курсив лишь в память о прошлом. Лоренс на мгновение вскинул брови. Не лучшим образом. «Жаль». Ее искренность его поразила. Дело в том, что она вроде как съехала. Вроде как? Она считает меня скучным. Ты и есть скучный. Это восхитительно. Со временем ты превратишься в сварливого, вспыльчивого старика. Я уже сварливый и вспыльчивый. Значит, процесс идет быстрее. Она неохотно дала знак принести счет. Надо идти. Поминальный ужин пройдет... «Клапами» в клубе снукера «Рейкерс», где играл Рэмси. Когда они уже были в дверях, Ирина спросила, «Как дела с терроризмом? Ты же читаешь газеты. Процветает». «Какие у тебя планы?» «Думаю, вернуться в Штаты. Пусть призраки останутся в прошлом». «Это не всегда получается», живо произнес Лоренс. «Иногда призраки следуют за тобой. Я и сам думал переехать в Штаты». Выйдя на свежий воздух Смитфилд-сквер, Ирина пригляделась к Лоренсу. Во время разговора они старались не смотреть друг на друга и прислушалась к своим ощущениям. Она любила его. Но это не очень хорошо. Слово «любовь» вмещает в себя такой перечень эмоций, что почти ничего не значит. Любовь в каждом конкретном случае означает определенные чувства и эмоции. Это может быть похоть, жалость. А иногда это лика неприязни. Пожалуй, необходимо иметь в своем арсенале столько слов, выражающих любовь, сколько в вашей жизни есть людей, на которых направлено это чувство. Эта любовь была полная. Она любила в Лоренсе все несдержанность и резкость по отношению к людям, его неправильную осанку, зависимость от телевизора и даже внутреннюю пустоту, которую так и не смогла заполнить за все эти годы. Внезапно она ощутила слабость. Романтическая привязанность к канат. И Его хорошо чувствуешь в некоторые моменты боя, поскольку мы всегда боремся против, если не любимого, то себя или возможности попасть в зависимость от кого-то ещё. Создаётся впечатление, что каждый вид любви поджидает рядом, и начинается своеобразное перетягивание каната. Силы ослабли, и вот уже тихая, безопасная любовь слабеет и сменяется водкой с тоником, и валит вас с ног изматывающими ночами. Впрочем, вполне возможно, что, поняв всю полноту личности Лоренса и не желая и дальше бороться с его недостатками, не испытывая злости из-за многочисленных ситуаций, когда он повел себя неидеальным образом, она сдалась и бросила его. «Не знаю, почему у меня сейчас появилось желание рассказать тебе об этом», наконец произнесла Ирина. «Это было так давно», Молчание его нервировало. Если бы она его не опередила, он начал бы говорить об Алькаиде. Помнишь, ты уезжал на конференцию в Сараево? Ты тогда заставлял меня пойти на ужин с Рэмси в день его рождения, а я отказывалась. Смутно, и в тот вечер возникла такая странная ситуация. Я боролась с желанием поцеловать его. Кажется, что это было простым искушением, но это не так. Я не собиралась целовать другого мужчину. Я даже этого не хотела. В какое-то мгновение у меня возникло чувство, что я стою перед самым важным выбором в жизни. Думаешь, я сошла с ума? Я до сих пор не могу забыть об этом». «Так ты сделала правильный выбор?» «Да», — уверенно сказала она, чуть нахмурившись. «Я думаю, да». Конец книги Июнь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Елена Чубарова.